перстами. Вайтку сбережно развернул хрустящую папиросную бумагу, открывая из желто-белый пергамент, исписанный старинной вязью. — начал он глубокомысленно. «Эрмочка проследила твою родословную, закопалась в прошлое и нарылась ей любопытный документ. Е-это не из музея. Есть тут один старичок-коллекционер, доверил внучечке реставрировать царскую грамоту.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 Засияла жёнушка. Родовое гнездо меня разочаровало. Низкое здание, сложенное из плетника, напоминало брошенный барак. Сосевший крышей, чернее провалами крохотных окон, оно навевало тоску. «Как всё запущено!» Я оглянулся в надежде, что ошибся, но нет. Вон она, обшарпанная колокольня-звонница. Всё как в той грамотке. «Полата каменная, а рядком колоколница каменна ж, а на колоколнице звону два колокола невелики». Рита вздохнула, поглядывая на меня, изучающая и виновата. «Шестнадцатый век», — вытолкнул я, натягивая улыбку. «Что ты хочешь?» С торца мы обнаружили железную дверь, заржавевшую навек полуоткрытой, и проникли внутрь.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 Почему? Потому что русские не придадут. У них есть такая пословица «договор дороже денег». У тех же американцев всё с точностью да наоборот. Они с лёгкостью откажутся от своих обязательств, как только те станут им невыгодны. А что касается времени, выбранного саудитами для покушения, видите ли, я по-прежнему привержен идее воссоединения йеменцев. И 13-го числа мы должны были сделать первый шаг по пути единства.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 Прочь закувыркалось крыло, оторвался хвост, посыпались ошмётки фюзеляжа. «Полетели клочки по закоулочкам!» «Цели накрыты!» — сообщил стрелок-радист, задыхаясь. Пустыни и горы наклонились, и крестовая тень Нил-28 очертила широкую дугу по древним пескам. «Задание выполнено», — довольно выдал в эфир старобинец. «Все самолёты в строю! Курс домой!»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 В Строгановке хватает студиозусов, мнящих себя свободными художниками или просто хипующих. А Света сразу стала жильё искать. Сказала, что ей учиться надо, а в общаге даже выспаться не дадут. Не то, что к занятиям готовится. Девушка уныло вздохнула. Везёт же Ритке. Миша ей всё устроил, даже отдельную квартиру. Свою. Ещё и работает где-то на полставки. Больше ста рублей каждый месяц. Хоть и впритык, а всё ж копеечка. Да и Инка удачно замуж вышла. Говорят, что Видов — гуляка, но...» Тимоша ехидно улыбнулась. Да Олег сам сбывший бывшей развёлся из-за того, что та ему изменяла. Может, угомонился? И сыночка своего любит. Зевнув, девушка села и скинула ночнушку. Натянула трусики. «Какая я стала!» — взгрустнулась ей. «Зависливая!»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 Экономить на всём — привычка давняя. Дала ей мама 30 копеек на обед, а на 20 потратит, а диссюнчик заныкает. За неделю полтинник набегает. И на кино хватит, и на мороженое останется. Точно так же она и стипендию бережёт. 40 рублей — не деньги, только на еду и хватит. Да на проезд ещё. Родители, конечно, подкидывают кое-что, но они и сами не богаты. Папа шофёр, он на своём кразе 110 рэ получает, если колымет не выходит. У мамы и вовсе 60. Конечно, огород спасает, все овощи свои, так их ещё вырастить надо. А ты попробуй отработай смену, а после потяпай на шести сотках, клятую траву выпалывая. Пробовали работяшки и помидорами на базаре торговать, а толку? Десять копеек килограмм рубль за ведро. Попробуй-ка, натаскайся.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 но она легкомысленная и порывистая, за сто двадцать рублей. Нет уж. Мне, пожалуйста, макароны с биточками На полочке стояли в ряд стаканы, наполовину полной и густой сметаны. Местное лакомство, ложку сахара, размешал и ешь. Нет, больно жирна сметана. Лучше чай и коржик. Завтрак снова поднял Тимоша настроение.